Глава тридцать четвертая «Не имею отношения к полиции», сказала я, отхлебывая очень вкусный чай. «Почему тогда спросили про паспорт? Откуда узнали о его потере?» насторожилась Алена. «Вы смотрите Крим-ТВ?» спросила я. «Не люблю детективные сюжеты, и в обыденной жизни хватает жестокости», поморчилась Ротова. «Я предпочитаю романтические комедии». Использую телек как экран DVD-проигрывателя, в основном для просмотра таких лент. Я вкратце рассказала Алёне историю, случившуюся со Стебунковым. "Вот жуть", поёжилась она. "Значит, мой паспорт попал в руки преступницы?" "Похоже на то", кивнула я. "Теперь понятно, почему шантажистка столь смело показала его Ирине Замяной. А вы приехали сюда с желанием найти убийцу?" Смелый поступок, восхитилась Ротова. Если честно, я предполагала, что здесь живёт кто-то, никогда не слышавший об Алоне, призналась я. Думала, документ поддельный, но она всякий случай решила проверить, увидела вас. Сообразили, что девушка-инвалид не способна прикидываться горничной и сделали вывод. Ротова потеряла удостоверение личности, перебила меня Алёна. Верно. гивнула я дизайнер пересекла комнату открыла шкаф достала оттуда папку и потрясла ею хотите посмотреть здесь заключения врачей снимки исследования на томографии подтверждение того что я не могу ходить зачем мне бумаги не поняла я чтобы удостовериться что я не обманываю вас серьёзно пояснила ротова и с грустью добавила На самом деле, я не могу встать, к великому сожалению. Не думала, что вы лжёте, растерялась я. При одном взгляде на вашу квартиру становится ясно, в ней живёт неходячий человек. Тут всё устроено для колясочника. Если вы не имеете отношения к полиции, то почему занялись расследованием? Полюбопытствовала Алёна. Ой, знаю, вы частный детектив. Разве я похожа на сыщика? Нет, не имею никакого отношения к рызскным структурам, ни государственным, ни коммерческим, заверила я. Просто на подоконнике зазвонил телефон. Алёна, находившаяся в противоположном конце комнаты, замешкалась, разворачивая коляску, и не успела поднять трубку, включился автоответчик. Алёнка, подойди, зазвенел высокий девичий голос. И это Вера Никифорова. Ау. Ты где? Макс оставил для тебя билет на входе, как всегда, на мою фамилию. Надеюсь, ты её не забыла. А то, похоже, мой номер телефона выкинуло из памяти. Неделю уж не звонишь. Всё работаешь? Выбери время поболтать со мной. Бай-бай. Раздались гудки. Дизайнер подъехала к подоконнику, взяла трубку, затем что-то засунула её в кресло под подушку. и посчитала нужным дать объяснение. «Я дружу со многими заказчиками, сдам работу, а потом поддерживаю отношения. За Верой сейчас ухаживает актёр, а я обожаю театр. Вот Макс и снабжает меня контрамарками. Давайте ещё по кружечке выпьем. Заварю ройбуш. Пробовали его?» «Не довелось», – призналась я. «Это чай?» «Кустарник. начала вводить меня в курс дела Алёна, открывая одну за одной банки. Вкус обалденный. Так, чуть-чуть корицы, немного кардамона. Я не люблю готовый сбор, предпочитаю сама составлять. Пряности лучше брать свежие, хранить их в стекле. Ну, пробуйте. Я взяла протянутую крошку и сделала большой глоток. Потрясающе. Мне понравилось. Расстроилась Алёна. Чуть отпили и отставили. Чтобы не обижать гостеприимную хозяйку, я почти залпом проглотила ароматный напиток и повторила: "Потрясающе! Какая у вас квартира?" вдруг спросила Ротова. "Маленькая, однокомнатная", ответила я. "Хотите, посмотрю на неё и подскажу, как изменить интерьер, чтобы она стала больше", предложила Алёна. Навряд ли можно раздвинуть стены, грустно сказала я и схватилась руками за стол. Что с вами? забеспокоилась хозяйка. Вы сильно побледнели. Я с трудом встала. Пол закачался под ногами, стены стали складываться вместе, потолок поехал вниз. Плохо, да? как сквозь вату донёсся голос ротовой. Вероятно, аллергия на ройбуш. Вам надо прилечь. Пройдите к дивану. Перед моими глазами затряслась серая дымка. Воздух из комнаты начал исчезать с катастрофической скоростью. "Вера!" громко сказала Алёна. "Немедленно приезжай, брось всё!" Имя петарды взорвалось в моей голове. "Вера, Вера Никифорова. Откуда ты из черноты возник, Breton Георгий Яковлевич Ероха?" Вера поступила эгоистично. У Никифровой и так горе: любимый муж погиб, так ещё и дочь взбрыкнула. Затем снова прозвучали слова из автоответчика Ротовой. Это Вера Никифрова, билет на мою фамилию. Я сделала шаг в сторону. Мысли путались, они казались очень важными, но никак не желали выстраиваться в чёткую линию. Погиб в машине. Украли документы. Люди теперь думают лишь о деньгах. Сейчас бы Шекспир не написал от Элла. Марина совершила должностное преступление. Вадим, белый негр, сафари, шашлык из крокодила, горная капля. «Дарья, идите скорее к дивану, вы сейчас потеряете сознание!» Оглушительно заорала Алена. Ее крик пронзил голову, как топор. На секунду Дорната отступила, я кинулась в прихожую. Куда? Стойте! Вам нельзя на улицу. Вы попадёте под машину, завопила Ротова. Но я уже вертела ручкой, пытаясь открыть входную дверь. Теперь меня облепила невидимая клейкая масса. Наверное, такое ощущение испытывает муха, тонущая в варенье. Кто-то вцепился в мою ногу. Я из последних сил легнула противника. увидела ступеньки побежала по ним налетела на столб который почему-то сильно пах одеколоном и неожиданно он произнёс Даша дашенька господи сюда осторожно меня подняла перевернула шлёпнула лицом в пахнущий табаком мох и всё исчезло последней пришла в голову мысль тону и никто не поможет в нос пронек аромат кофе Я приоткрыла один глаз, увидела поднос с чашкой, изумилась, попыталась сесть и услышала приятный бретон. «Как самочувствие?» Желудок противно сжался, в горле будто зацарапали когтями кошки, в висках медленно поворачивались два штопора. «Совсем плохо?» – заботливо осведомился мужской голос. «Нормально!» – прохрепела я, не понимая, как Как это я ухитрилась так напиться, что ничего не помню. Вообще-то я не злоупотребляю спиртным, но было в моей биографии несколько случаев жестокого похмелья, и сейчас, похоже, произошёл ещё один. Выпейте эспрессо, не отставал незнакомец. Уберите, прошептала я еле-еле ворочая шершавым языком. Я хочу сесть. Чашка исчезла. Появилось лицо Феликса Жанновича. От удивления у меня даже слегка прояснилось в голове. Вы? Как вы попали в мою квартиру? Э, извините, Дашенька, смутился Маневин. Но это вы в моей. Я рывком села, поняла, что раздета до нижнего белья, взглянула на смятые подушки широкого ложа и в ужасе спросила: "Что я тут делаю?" Вы напоили меня в ресторане? Привезли к себе? Маневин сел на край постели. Конечно, нет. Я случайно столкнулся с вами на бульваре Матросова. Вы выскочили из подъезда, налетели прямо на меня, причём выглядели безумной, едва держались на ногах. Я испугался, привёз вас к себе, вызвал Ангелину Фёдорову, а она опытный врач. «Лина сказала, что, судя по анализу крови, вы приняли очень сильный транквилизатор. Очевидно, вы никогда ранее не употребляли подобные, поэтому вас буквально сбило с ног. Добавьте сюда ещё ваш малый вес. На сколько вы тянете? 50 кило?» «45», – призналась я. «Мда», – крякнул профессор. «Стандартная пилюля рассчитана на то, что её проглотит человек от 60 до 80 кг вам надо все медикаменты делить пополам помните что произошло нет ответила я и на всякий случай отодвинулась от маневинок к стене в голове звенит не пугайтесь попытался приободрить меня филикс жаннович ангелина предупреждала о таком эффекте память скоро вернётся Вы вспомните по какой причине отчутились на бульваре Матросова. Ага, забубнила я, завёртываясь поплотнее в одеяло. А вы туда зачем парулили? Только не врите. Ваша мать не живёт в Чепаевском проезде. Я видела, как вы, спустя 5 минут после того, как отправились навестить старушку, пошли в метро. Представляю реакцию Глории, услышанной из ваших уст. Слово старушка. Усмехнулся антрополог. Я прислонилась к стене спиной, на всякий случай положила на колени подушку и стараясь казаться спокойной, произнесла: "Кто вам велел следить за мной? Что вам надо? Почему преследуете меня?" "Дашенька, пожалуйста, не цепляйтесь так за подушку, не дай бог порвёте", попросил учёный. "Я не насильник, не преступник. не сотрудник спецструктур, а профессор-антрополог, знаю, кивнула я, всё же не выпускаю из рук край подушки. Но очень часто разные органы прибегают к помощи дилетантов. Так кто вас пустил по моему следу? Откуда вы узнали номер моего домашнего телефона? Я никогда его не сообщаю, только мобильный. Как выяснили, куда я хожу? Зачем постоянно меня подстерегали? Дайте ответ, хоть на один вопрос. Феликс Жанович протянул мне чашку. Сделайте глоточек. Нет, гордо отказалась я. Это просто смешно, вздохнул Маневин. Вы провели здесь ночь, находясь в совершенно беспомощном состоянии. Зачем мне ждать вашего пробуждения, чтобы навредить вам? Я мог обидеть вас, пока вы спали. В кружке Просто кофе. Я стукнула кулаком по подошке и упрямо повторила: "По какой причине вы меня преследуете?" Манивен потёр лоб. "Вы мне просто понравились. Влетели в лабораторию, попросили сделать анализ. Смешная ситуация. Заявиться в музей с желанием узнать состав настойки. До сих пор никто так не поступал." Надвело сразу указать на мою оплошность, фыркнула я. Феликс Иванович улыбнулся. Вы в этот момент напоминали бы его вот цыплёнка: глаза горят, волосы торчком, адреналин зашкаливает. Я даже позавидовал, подумал, женщине не 20 лет, а в глазах огонь, и жизнь кажется ей страшно увлекательной. Вы меня очаровали. совершенно не похожи на серьёзных скучных научных дам, с которыми я общаюсь ежедневно. Вот и решил поухаживать за восхитительно яркой женщиной. Взял у вас позирёк и позвонил приятелю с просьбой изучить его содержимое. У меня много друзей. Мне нужен был повод для новой встречи. Что касаемо вашего домашнего телефона и адреса, Я легко узнала их через интернет. Есть же специальная программа: вбиваешь цифры мобильного и узнаёшь, на кого он зарегистрирован. Этот приём срабатывает не всегда, почас люди используют чужие документы. Но вы, добропорядочная гражданка, поэтому проблем не возникло. Подрабатываете хакером. Окончательно разозлилась я. О нет, запротестовал Манивин. Я весьма скромный пользователь, просто обратился к приятелю. Друг номер 2, уточнила я. Верно, подтвердил Феликс Жанович. Что касается слежки, то вы сами назвали мне адрес Спиранского и рассказали про бульвар Матросова. Я просто вас там поджидал. Хотите уверить меня, что взрослый человек, профессор, автор множества книг, «Стал вести себя, как глупый мальчишка?» – нахмурилась я. «Ага, вы читали обо мне в интернете!» – обрадовался Феликс. «Понимаете, но не знаю, как это объяснить». «Словами!» – воскликнула я. «Простым русским языком. Увы, я не владею иностранными. Плохо образованно». «М-м-м-м!» – пробормотал профессор. «Ладно, попытаюсь». «Я всю жизнь учился. Меня воспитали так. Сначала дело, потом отдых. Я рос под сильным влиянием мамы, не спорил с ней, получал свои пятерки, ходил в музыкальную школу, поступил в университет, всегда был нацелен на карьеру. Я состоялся как ученый, занимаюсь любимым делом. Более того, в отличие от большинства российских исследователей, я, не нуждаюсь в средствах, свободно читаю лекции на нескольких языках. Работал по приглашению в Сорбонне, Кембридж, Оксфорде, Йеле. О, поси бог, не подумайте, что я хвастаюсь, просто объясняю, как обстоит дело. Глория, моя мама, умная женщина. Она меня к юбке не привязывала, наоборот, повторяла: "Феля Себе надо устраивать личную жизнь. Я не жил монахом, но ни одна женщина не вызывала у меня желания связать с ней судьбу. Вроде всё хорошо, у нас полное понимание, общность взглядов, и вдруг дама произносит фразу, ну, что-то вроде: "Феликс, может нам в квартире ремонт сделать?" И всё. Я тут же представляю, что она здесь навсегда поселится. Утром встал, она рядом, вышел на кухню, суетится у плиты, вернулся со службы, смотрит телевизор. Ага, придёшь домой, там ты сидишь, обидно, Зин. Процитировала я известную песню Высоцкого. "Вроде того", кивнул Маневин. Потом я всё-таки пошёл в ЗАГС с балериной Настей Кругловой. Очень красивая, умная, замечательная женщина. Детей она не хотела, танцовщицы редко отваживаются рожать, боятся повредить карьере. Я тоже не чадо любив. Меня плач младенцев раздражает. Вроде никаких трений в браке не возникало. Настя танцевала, я занимался своим делом, а потом, ну просто как в дурном анекдоте, я должен был вернуться домой поздно, так как собирался на конференцию антропологов. которая начиналась после обеда. Приехал на работу, провёл семинар, полез в портфель. Нет моего доклада, забыл дома. Ну и вернулся в квартиру в неурочный час. А там Настя с любовником. Глупее ситуации не придумать. Глава тридцать пятая. «Малоприятная встреча», – тихо произнесла я. Профессор пересел в кресло. На тот момент наши отношения с супругой превратились почти в соседские. Мы не ругались, были вежливы друг с другом и иногда ложились в одну постель. Настя просила шубку, машину, другие женские радости, я их покупал. В свободное время мы ходили на премьеры или в гости, но это было общение посторонних, хорошо воспитанных людей. никаких чувств. Я очень удивился, когда неожиданно испытал обиду, застав жену в пикантный момент. Поймите меня правильно, я не ревновал, не хотел убить жену или её любовника, а очень трудно объяснить возникшие у меня эмоции. Представьте, что много лет вы владеете удобной, красивой обувью. Это ваша собственность, которую вы аккуратно чистите, чините, бережёте. Не надеваете в грязь, и вдруг кто-то без спроса натягивает ваши туфли на свои грязные ноги и идёт в них к помойному баку. Обувка перестала быть только вашей, она запачкана и уже не любима. Примерно так. Феликс Жаннович на секунду умолк, потом продолжил. Я не стал закатывать скандал, не видел в этом ни малейшего смысла, просто прошёл в кабинет Минут через 15 туда вошла Настя. Помнится, я расстроился, когда её увидел. Подумал, сейчас она начнёт плакать, просить прощения, оправдываться. Но я не из тех людей, кто способен данашивать грязные ботинки за другими. Нам предстояла неприятная беседа, хотя по большому счёту выяснять нечего, всё предельно ясно. Необходимо решить исключительно бытовые и финансовые вопросы. Я хотел предложить Насте купить ей квартиру, но не успел рта открыть, потому что жена налетела на меня с упрёками. Я выслушал массу комплиментов, мол, я тюфяк, не эмоционален, не умею делать сюрпризы, не романтичен, не люблю её и сейчас доказал это своим поведением. Мне следовало выбросить соперника в окно и побить Настю, а я тихо удалился. Дальше больше. Я рохля, гнилой интеллигент, со мной невозможно даже поругаться. Моя мать фальшиво приветливо, от неё не добиться искренности. Свекровь должна ненавидеть невестку, а Глория прикидывается любезной, ни разу не сделала Насте замечания и не вмешивается в нашу жизнь. Вывод: мы с матерью равнодушные скоты. Я использовал жену как резиновую куклу, ни разу не совершил глупого поступка, например, не карабкался к ней в спальню по стене дома с букетом в зубах. А вот любовник способен на эксцентричные поступки. Он горячий, живой человек, в отличие от холодного червяка, коим являюсь я, её законный супруг. Манивин вздохнул и опять замолчал. Короче, Анастасия сделала доклад на тему моей бездушности и ушла, хлопнула дверью. Убежала и больше не вернулась. При разводе ничего не потребовала, переехала к любовнику. Тот оказался вполне обеспечен, и случился хеппи-энд. Настя вышла за него замуж. «Сейчас она счастливая мать двоих детей, у нас не сохранились вполне приятельские отношения. В гости мы друг к другу не ходим, чай совместно не пьём, но при встречах мирно здороваемся». Год назад я столкнулся с бывшей женой на юбилее у общего знакомого. Настя подошла ко мне и спросила. «Всё холостяком живёшь?» Я отшутился, произнёс что-то вроде «Самон». жена дорогое удовольствие не каждому по карману а настя сказала феля ты хороший человек но слабому полу нужно демонстрировать чувства знаешь почему мы так часто попадаемся в лапы профессиональных соблазнителей они отлично разбираются в женском характере пальто брошенное в лужу чтобы дама не замочила ноги букет доставленный ровно в полночь с наступлением дня рождения с запиской хотел поздравить первым неожиданная покупка копеечной игрушки в киоске на улице всё это воспринимается как проявление ярких чувств а ты заранее предупреждал 20 декабря поедем в ювелирный я куплю тебе кольцо и действительно мы отправлялись в лавку и ты делал мне очень дорогой подарок Но 31 декабря я ничего не получала. Лучше бы ты сюрпризом клал под ёлку плюшевую собачку, тогда бы у меня не появилась уверенности, что ты преподнесёшь мне презент, поскольку так принято, а не по велению сердца. Маневин встал и начал расхаживать по комнате. Загадочная, нелогичная женская душа. Не хочу измрут заранее. выручите мне спонтанно пустой фантик я оказывается вам нравятся слова типа твои глаза горят как звёзды ты прекраснее всех но у меня язык не поворачивается я не способен на подобные речи считаю что своё отношение демонстрируют делами а не пошлыми затасканными глупостями кроме того я категорически не верил в любовь с первого взгляда «Как можно испытать чувство к человеку, которого не знаешь? Бред! Мне не четырнадцать лет!» И тут появились вы, трогательная, смешная, смахивающая на воинственного зайца. Маневин снова опустился в кресло. «Я захотел понравиться вам», – подумал. «Вероятно, Настя права, я излишне сух, неромантичен. Вот и решил вас обаять». разознал домашний телефон, специально подстерегал на улице. Смешно, да? А вы избегали общения, отчего нравились мне всё больше, потому что были по-детски непосредственны, ничего из себя не корчили. Вошли в шкаф и выбрались наружу с лесой, выбежили из подъезда в тапочках, сели на улице под шарманку, искренне сердились и от души смеялись. не думая, какое впечатление производите. Никто из моих знакомых дам на такое не способен. Знаете, очень часто женщина старательно делает вид, что она вас внимательно слушает, а сама косит глазом в зеркало: "Ну, и как я выгляжу?" Это не ваш вариант. Я себе поражался, не ожидал, что способен вот так в минуту влюбиться в моём-то возрасте. И я хорошо понимал, вы в опасности, от кого-то скрываетесь. Мне хотелось вас защитить. Глупости, фыркнула я. Кому нужна простая москвичка? Феликс Жаннович хлопнул ладонью по коленям. Я учёный, и у меня внимательный взгляд. Занятия антропологией приучают замечать мельчайшие детали. Когда мы с вами впервые встретились в холле лаборатории, туда выскочили мои собаки. Помните свою реакцию, что вы сказали? Затрудняюсь ответить точно, пробормотала я, вероятно, призналась в любви к животным. "И на вопрос, есть ли у вас мопс?" ответили отрицательно. Подхватил профессор, "Дескать, мечтаете о четвероногом друге, но квартира маленькая и работы много". "Верно", подтвердила я. Новы сразу верно назвали породу животных, а потом взяли на руки кису, продолжал Манивин. Причём очень правильно подхватили собачку, подставили ладонь ей под задние ножки и держали псинку столбиком. Обычно люди, не имеющие комнатных собак, хватают их обеими руками под передние лапы и тянут вверх, доставляя животному неудобство, или берут его поперёк спины, под живот, Многие спрашивают «как ухватить-то?» и действуют с опаской, а вы поступили уверенно, как человек, который привык общаться с мопсами. Киса чихнула вам в лицо и попыталась облизать, а вы засмеялись, не поморщились брезгливо, сказали «косметика не для тебя, налижешься всяких средств красоты и проснёшься на следующий день с прыщом под глазом». Мопсы очаровательны, но они аллергичны, и часто именно под глазами у них появляются высыпания. Об этой их особенности хорошо известно только владельцам таких собак. Но откуда женщина, всего лишь мечтающая о мопсе, владеет исчерпывающей информацией об этой породе? Я понял, у вас есть или был мопс? странно делать секрет из этого факта, не так ли? Теперь о волосах на руках. О чём? Подпрыгнула я. Феликс Жаннович чуть склонил голову. У людей есть растительность на руках. Высмоглая брюнетка с густыми широкими бровями, а такие дамы страдают от излишнего оволосения. И по идее, ваши руки должны быть покрыты тёмной порослью. Только не говорите об эпиляции, потому что у вас на предплечьях пух, смахивающий на шубку невыраждённого цыплёнка. Вот. Феликс Жаннович быстро встал, взял мою правую руку, чуть повернул её и спросил: "Видите? Тонкие-тонкие волоски, почти не видные глазу. Даша, вы от природы блондинка?" Я растерялась, манивен, сил на кровать. И уши. А с ними что не так? пролепетала я. Наверное, вы пользуетесь автозагаром, улыбнулся профессор. Мажетесь особым кремом, и он придаёт вашей коже тёмный оттенок. Знаете, какую ошибку совершают все, кто прибегает к такой косметике? Люди забывают про ушные раковины. У смоглянки, уши и подцвет её кожи, а у вас они розовые. И завершая эту тему, помните, мы зашли с вами в ветеринарный магазин. Я кивнула. И сразу наткнулись на некролог, продолжал Феликс. Магазин скорбел о кончине Дарьи Васильевной, спонсора приюта. Было и фото дамы, не совсем удачное, сделанное в профиль. Мне в глаза сразу бросилось ухо покойной с большой дорогой серегой. Понимаете, Дашенька, уши, как отпечатки пальцев. Нет людей с одинаковыми ушными раковинами. Говорю вам как специалист. Я, наверное, уже надоел, напоминая вам, что являюсь антропологом. Так вот, Даша, на снимке было ваше ухо. Я это понял сразу по ряду примет. И тут сотрудница магазина сказала, что в лавке находится дочь усопшей. Она приехала устроить судьбу бездомного кота. «Мы услышали голос девушки, и вы кинулись в туалет с такой поспешностью, словно за вами гнался голодный медведь». Манивин взял с подноса чашку, отхлебнул холодного кофе и продолжил. «А ваши губы! Чудовищная красота!» Вы маленькая, хрупкая, с небольшими глазами, аккуратным носом и этакая пасть. Конечно, бывает уродство, но полагаю, клюв у вас из силикона. Вы практически не пользуетесь косметикой, но помада перебор, ярко-бордовый, жуткий. Что она должна скрыть? Следы от неудачной инъекции? Я сложил всё вместе, зашёл в интернет, Прочитал про госпожу Васильеву из поселка Ложкино, владелицу многих собак, среди которых имеется мопс Хуч. Узнал о трагедии, произошедшей с друзьями Ивана Гавриловича Стебункова и сообразил. Вы испуганы, боитесь того, кто убил ваших друзей, поэтому прикинулись мертвые. Вот почему вчера, увидев вас невменяемой, Я не повёз больную в больницу, а вызвал на дом Ангелину. Я хочу вам помочь, ведь трудно одной бороться с бедой. Может, расскажете, что случилось? Я аккуратно потрогала рот пальцем. Это не силикон, а специальные накладки. Сначала неудобно, затем привыкаешь. Помада прячет приклеенные края и заодно отвлекает от лица. приковывает внимание к рту. Про волосы на руках и уши никто не подумал. Но в целом грим весьма удачен. Вы правы. Цвет кожи – это автозагар. В глазах цветные линзы, брови нарощены, волосы покрашены. Я их мою оттеночным шампунем и остаюсь шатенкой. Операцию под названием «Смерть Дарьи Васильевой» подготовил полковник Дегтярев, а он в таких делах Человек опытный, настоящий профессионал. Ваш любимый человек, быстро уточнил Феликс. В интернете много неверной информации, вздохнула я. Мы с Александром Михайловичем дружим много лет. Он мне как брат, но мы никогда не состояли в любовной связи. Со Стебунковым я работала в советские годы в одном вузе. Всё, что сообщалось про моего бывшего мужа Макса Полянского и его отношения с Иваном «Правда. Иван Гаврилович пришёл в заштатный институт, где я вбивала в студенческие головы азы французской грамматики, после развода с Ксенией. Никаких подробностей о своей личной жизни он не сообщал. Ни я, ни Олег Барсуков, ни Игорь Мамонов никогда не слышали о Жрачкиной». Иван после разрыва с женой сменил не только работу и место жительства, но и круг общения. Я узнала его тайну случайная, не так давно Ваню положили на операцию, чистая ерунда, требовалось удалить несколько родинок. Но Стебанков очень боится боли, да и врачей тоже. Поэтому потребовал общий наркоз и попросил меня посидеть с ним в палате, пока он не очнётся. Клиника платная, желание богатого клиента закон. Ваню погрузили в сон, благополучно провели операцию. положили в кровать, а я села в кресло с книгой. Через час Иван вроде очнулся, увидел меня и воскликнул: "Ксения, Журачкина, зачем ты явилась? Надеюсь, не привела Вадима? Что тебе надо?" Я пешела, потом поняла, что приятель ещё одурманен наркозом, и вызвала медсестру. Девушка взглянула на Стебункова и пошла звать врача. Тот замешкался, Явился минут через 10. За это время я успела узнать всю историю брака Ивана, а также про Вадима и про то, что Стебунков, заплатив деньги сотруднице ЗАГСа и служащей паспортного стола, убрал из своих документов все упоминания о женитьбе и ребёнке. Иван Гаврилович побоялся официально отрекаться от сына Ксении, проделал всё тихо. А потом случилась перестройка. Началась полнейшая неразбериха. За аксы, отделением милиции претерпевали изменения. Стебунков спокойно стал указывать в анкетах: "Женат не был, детей не имею". И он знал, что Ксюша, несмотря на свой обман, очень порядочный человек. Она не станет требовать алименты и не расскажет Вадику, кто его официальный отец. Правда, думаю, окончательно он успокоился. Лишь когда Ксения умерла. Я подсунула под спину подушку и продолжила. Под влиянием наркоза некоторые люди могут разболтать всё. Ваня оказался из их числа. Он говорил со скоростью пулемёта, сидел со стекленевшими глазами. «Патологическое возбуждение», – сказал врач. «Случается, как реакция на наркоз. Человек словно впадает в гипнотическое состояние». Успокоился Иван лишь после пары уколов, проспал часов 9. Я никогда даже не намекнула ему, что знаю его историю. У меня много знакомых, но очень близких друзей можно по пальцам пересчитать. Иван не делился со мной своей тайной, и если бы догадался, что она стала мне известна, наши отношения могли дать трещину. Поэтому я хранила молчание. Вы первые, с кем я поделилась правдой, но теперь её уже можно сообщить, потому что в доме Ивана Гавриловича совершено убийство. И секрет вылезет наружу. Я понятия не имела, что Вадим, найдя свою метрику, встретился со Стебунковым, а тот выгнал парня. Мне о попытке пообщаться с человеком, которого он считал родным отцом, совсем недавно рассказал сам Спиранский. Я перевела дух и поправила сползающее с плеч одеяло. Иван действительно угощал всех шашлыком из крокодила, но я не ем экзотических продуктов и не притронулась к деликатесу. Когда Олег, Игорь и Степан умерли, Диктерёв испугался. И хотя эксперт твердил о неизвестном африканском вирусе, Александр Михайлович сказал мне: "Чует мой нос скверный душок". Плохое у меня предчувствие. Полковник профессионал, не верит в экстрасенсов, в гадалок, предсказателей будущего. Однако иногда, вопреки своей же логике, произносит фразу: "Точно чувствую, этот человек виноват". Ни улик, ни доказательств, правда, нет, но он преступник. В общем, Диктерёв всполошился и придумал план. Дашу Васильеву тоже объявили жертвой отравления. Якобы её спешно увезли лечить в Париж и там похоронили. На самом же деле, полковник поселил меня в одной из конспиративных квартир, специально оборудованных для таких операций. Паспорт мне сделали на имя Даши Васильевой. Диктерёв опасался, что получив документ, где будет, например, указано Екатерина Петровна Николаева, я забудусь и представлюсь настоящим именем. Дарья Васильева – нередкое сочетание. В одной социальной сети я нашла более двух тысяч своих полных тезок. Александр Михайлович приказал мне сидеть тихо, не общаться ни с родными, ни со знакомыми, читать детективы, смотреть кино и не привлекать к себе внимания, потому что убийца на свободе. И если он догадается, что потерпел неудачу, может предпринять новую попытку устранить меня стебунков улетел за границу и тоже не знает что я жива мне дали машину внешне раздолбанную но отлично работающую и сказали жди пока разберёмся странно что тебя на самом деле не отправили во францию удивился феликс как-то естественно перейдя на ты париж недалеко Всего 3 1/2 часа люту, пояснила я. Рейсы в каждый день много. Преступник легко может попасть на бульвар Сен-Жермен и увидеть Дашеньку в её любимой кондитерской Paul. "Ох, думаю, дело в другом", погрозил мне пальцем Маневин. "Небось ты упёрлась на трес, отказалась покидать Россию, пообещала не высовываться, а сама задумала провести расследование". Я смутилась. Я очень старалась не выпасть из образа. Ела по утрам геркулес на воде, не позволяла себе тратить деньги, постоянно вела внутренний монолог: "Я малый муще, никому не нужная Даша Васильева, сирота, неудачница без образования". Боялась, что в какой-то момент выдам себя. Вадим сообразит, что его новая помощница совсем даже не бедная и не несчастная. Я действительно нанялась на пару дней в службу секс по телефону, чтобы иметь возможность сказать спиранскому: "Хватаюсь за любую службу, пыталась работать в системе интимных развлечений, но не преуспела. Готова пахать на вас за любые деньги". Вдруг бы Вадим оказался осторожным и спросил: "И где вы сидели? Скажите адрес офиса". Я вознамерилась предусмотреть всё. Но Спиранский лишь глянул мельком на паспорт, уточнил мою национальность, знак зодиака и сделал меня своей помощницей. Можно было не краснеть у телефонной трубки, выслушивая речи о забоченных мужиков. Зачем ты вообще устроилась к Вадиму помощницей? взвился Маневин. Как попала к этому мошеннику, наживающемуся на людской глупости? И почему Диктерёв вовсе не дурак? оставил свою излишне активную подругу без присмотра. Я отползла от стены к спинке кровати, дала ему честно-причестное слово, что буду сидеть смиренно. Я хорошо изображаю испуг. Да и кто не затрясётся от страха, узнав, что за ним охотится преступник? Александр Михайлович мне поверил. А ты, значит, его обманула, нахмурился профессор. прибегло к тактической хитрости, поправила я. И вообще, я хозяйка своему слову, хочу, даю его, хочу назад забираю. И у Диктерёва в работе ни одно дело. Ему как раз пришлось отправиться в город Иваново, где что-то стряслось. Полковника пока нет в Москве. Мне велено тихо ждать его возвращения. Феликс снова открыл было рот, и я поспешила оправдаться. Я не могла рассказать Дектерееву о Вадиме, считала, что тайна Ивана не моя, не мне её и открывать. Но в голове сложилась версия: что если убийца по непонятной причине решил убрать всех близких Стебункова, тогда есть шанс, что киллер придёт к Вадику. Да-да, я помню, никому не известно о наличии у бизнесмена сына. Но всё же вдруг существует человек, разнюхавший этот секрет. Вот я и подумала: если внедриться в дом Вадима, есть шанс поймать преступника. А найти парня оказалось не трудное. Помог один мой приятель, компьютерный гений. Он поискал Жырачкина, узнал, что тот сменил фамилию на Спиранский, выяснил, чем он зарабатывает на жизнь, добыл сведения о его окружении. в частности о помощнице Мае я подала срочное объявление точно текст не помню что-то вроде нужен секретарь женщина поехала к Мае и предложила ей денег чтобы та покинула феншуиста амулетик ока психолога стоп внезапно произнёс маневин все окружающие считали дашу васильеву мёртвой полковник тщательно организовал всё таким образом, чтобы комар носа не подточил. У тебя другая внешность, биография, квартира. Как понимать твои слова? Помог один мой приятель, компьютерный гений. Ты обратилась к специалисту, позвонила знакомому? Кузя и Семён Сабачкин, замечательные люди, зачастила я. Они мне часто помогают, а я им. Прекрасные профессионалы. умеют хранить тайны, они меня никогда не выдадут. Надеюсь, полковник Диктерёв, вернувшись из командировки, по оставит себя в угол, пробормотал Феликс. Ты проявила редкостное безрассудство. Мне хотелось поймать убийцу, парировала я. Не сидеть же сложа руки. Категорически не понимаю, как Александр Михайлович поверил твоему обещанию не высовываться. Вздохнул Маневин. Полагаю, он хорошо знает особенности твоего характера. Вероятно, в Иванове случилось нечто экстра форс-мажорное. Я сделала вид, что не слышу профессора, и продолжала. Всё сложилось как нельзя лучше. Майя уже подумывала уйти от Спиранского. Её достало придирками и грубостью Нина. Поэтому договориться с помощницей удалось легко. По моей просьбе Майя сообщила хозяину о своём уходе, накануне выхода издания из с объявлением. А на утро я заявилась к Спиранскому, дескать, наткнулась на призыв о помощи, готова служить верой и правдой. Нина не растерялась и предложила мне оклад в три раза ниже того, что получала моя предшественница, но я согласилась. Манивен мирно кивал в такт моим словам, и я рассказала всё, что мне удалось узнать. Про Вадима от Лейла Ахатовны Ибрагимовой изложила историю с энергетической лампочкой и подвела итог. «Мне стало ясно. Вадим ненавидел человека, которого считал своим отцом, хотел лишить его жизни и получить наследство. Спиранский жаден, эгоистичен, злобен, двуличен. И вообще крайне неприятный человек. Но фэншуист, твёрдо уверен в своих магических способностях, не сомневается в действенности созданного им антиоберега и надеялся именно с его помощью избавиться от Стебункова. Смешно, конечно, но это факт. Я на какой-то момент заподозрила Спиранского, думала, что это он. Непонятно, как сумела травить гостей Ивана, однако вскоре поняла: нет, Вадим тут ни при чём. Но ведь кто-то лишил жизни Игоря, Олега и Степана, навредил здоровью Нине с Надей и убил Викторию Николаевну. У Стебункова гости ели мясо крокодила. А что употребили в пищу женщины? Я взяла одну из подушек и оперлась на неё. Всё дело в воде. Когда мы пришли в квартиру Стебункова, экономка была очень любезна, она не налетела на Вадима, а вполне интеллигентно объяснила ему. «Похоже, вы стали жертвой розыгрыша». «Ты пошла в квартиру Ивана Гавриловича?» – поразился Феликс. «Не побоялась, что экономка тебя узнает». «Не забудь про грим», – напомнила я. И потом Виктория Николаевна подслеповата, а очки не носит, поэтому никак не отреагировала на меня. А вот бывшая горничная Ирина Зимина с которой я позже встретилась, сразу сообразила, что к чему. Как она меня опознала, понятия не имею. Ирина переполошилась, поняв, что я ещё убийцу и могу обвинить её, поэтому была предельно откровенна, рассказала, как её вынудила покинуть дом Стебункова некая Алёна Ротова. Кстати, это новая горничная Алёна, увидев Спиранского с компанией, любезно предложила несданным визитёрам попить воды, чем удивила экономку. Девушка ушла за бутылкой и отсутствовала слишком долго, а потом принесла горную каплю. Виктория Николаевна неодобрительно покосилась на минералку, но снова промолчала. И я внезапно вспомнила мелкие подробности того рокового пикника. Все, кроме меня, ели шашлык, но я не принадлежу к числу людей, которые, придя в гости, начинают портить настроение присутствующим заявлениями типа фу, я не ем мясо, не пью вина, ваше шампанское кислое. нет. я молча взяла пару кусков крокодилятины и не стала спорить. когда алёна налила мне минералки. девушка действовала непрофессионально, не спросила у гостя, какую воду та предпочитает. Я же отвлеклась, разговаривая с Иваном, и только потом увидела бокал с газировкой. Естественно, не стала пить из него. Молча взяла пустой и налила себе сока. Никто не обратил на меня внимания. Кстати, важный факт. Себунков терпеть не может простую воду. Он употребляет исключительно колу, поэтому и он не пил горную каплю. В этом месте моего рассказа Маневин, и так внимательно слушавший, невольно придвинулся ближе. Спустя некоторое время я пошла на кухню, чтобы попросить у Виктории чаю, и услышала, как экономка отчитывает горничную: "Откуда у нас российская минералка? Кто купил?" "Я", ответила Алёна, "когда в магазин по вашему поручению ходила, промоутеры бесплатно её раздавали". Не смей больше так поступать, разозлилась Виктория. Перед людьми стыдно подали дешёвку. Запомни, в нашем доме употребляют только импортные дорогие напитки, чтобы я эту чёртову каплю больше не видела. Пустяковый эпизод. Я о нём сразу забыла, но потом начала складывать кубики. Почему, Алёна, а слушалась и снова купила. а потом подала неожиданным посетителям горную каплю. И по какой причине девушка, якобы собиравшая подписи для выдвижения кого-то кандидатом в президенты, подарила Наде бутылку той же воды. Студентка не зашла более ни в одну квартиру. И я подумала, что Диктерёв и его команда ошиблись, а отравлен был не шашлык, а минералка. которую Алёна столь заботливо всем наливала. В общем, я вычислила убийцу. Это Вера Никифорова, которая воспользовалась документами Ротовой, чтобы устроиться на работу к Ивану. А она применила ту же уловку, что пришла в голову мне. Убрала из дома Ирину и велела ей порекомендовать на своё место её, лжёт Алёну. Только я хорошо заплатила Майе за устройство к Спиранскому, а Вера с подружкой использовали шантаж. Очень ловкие девицы, прямо два Шерлока Холмса. Как-то они разузнали про Вадика и тайну Ирины Земиной. Ей богу, не понимаю, как они нарыли эту информацию. Знаешь, если бы у дизайнера Алёны не сработал автоответчик, и оттуда не донеслось. И это Вера Никифорова. Я бы могла уйти Думаю, что у бедной девушки и вправду просто спёрли паспорт. Надо отдать должный ротовой, а она сразу оценила опасность, предложила мне новую порцию чая и незаметно подбросила в чашку таблетку. Учитывая физическое состояние Алёны, думаю, у неё в аптечке полно транквилизаторов. Уж не знаю, что бы девицы сделали со мной, но я сумела выбежать на улицу. Где она летела на меня? подхватил Феликс. Есть масса вопросов по сути услышанного. Задавай, снисходительно разрешила я. Воду пили Нина, Надя и Вадим, но он-то жив здоров. Вероятно, ты ошиблась, газировка не была отравлена, выпалил Феликс. Я кивнула. Я тоже долго не могла понять, в чём дело. Пока не узнала, что Вадим имеет африканские корни, и вирус не трогает представителей негроидной расы. Об этом говорил по телевизору доктор, и сообщил мне твой приятель, заведующий лабораторией Георгий Яковлевич Рох. Вот почему Спиранский выжил. Ротовые Никифоро ничего не знали о его биологическом отце Га브рииле. Они открыли много тайн. Но вот то, что создатели "Мулетов по крови чужой" Стебункову не выяснили. Думаю, Алёна была сильно удивлена, увидев Спиранского в холле апартаментов Ивана. Она планировала его убить. Небось уже разработала историю с вручением бутылки за подпись. А фэншуист сам явился в квартиру Ивана. Вот почему она предложила ему воды и исчезла. Побежала доставать припрятанную бутылку с отравой. Зачем лжёт горничная, отравила Викторию Николаевну? не утихал Маневин. Не знаю, призналась я. Может, это случайно вышло. А к чему ей было тащить горную каплю домой к Вадиму? продолжал Феликс. Горничная ведь уже угостила амулетных дел мастера водичкой. Эй, ты не внимательный, укорила я. Вспомни мой обстоятельный рассказ. Когда домработница принесла питьё, Вадим находился в санузле, устанавливал своё изделие. На подносе стоял один стакан. Нина наполнила его и осушила. И что было делать убийце, не отнимать же его у Нины? Но она живо предложила минералки Вадиму, когда он вернулся в холл. Однако тот отказался. Она рисковала, Вздохнул Феликс. Фэншуист мог и не хлебнуть из дармовой бутылки. Я пожала плечами. И тем не менее он воду пил, причем в немалом количестве, и даже не чихнул после. «А почему Вера подсовывала всем именно горную каплю?» Воскликнул Маневин. Георгий Яковлевич Рох очень нахваливал этот напиток, говорил, что в нем нет натрия. Рискую предположить, что вирус, при помощи которого Вера убила много людей, не выносит соседства натрия, а вот магний ему подходит. Отсюда и выбор минералки. Где она вообще взяла никому неизвестную заразу? Изумился Маневин. Вирусы не продают на рынке. Я осторожно потрогала нещадно ноющую голову. Мать Веры, Марина Леонидовна, занимается изучением разных экзотических болезней часто ездит в экспедиции в Африку думаю она много рассказывает дочери о своей работе девушка пошла по стопам родителей учится в институте по окончании которого рох обещал взять её к себе правда сейчас младшенький кифрова оформила академический отпуск а она некоторое время толкалась у матери в лаборатории а потом как решил Георгий Яковлевич, взялась за ум и перестала бездельничать. Марина же Леонидовна как раз в тот период совершила нарушение, за которое ее следовало уволить. Но Рох замял дело, уложил свою лучшую сотрудницу в кризисный центр и, в конце концов, вернул ее в коллектив. Что сделала Марина, заведующий мне не сообщил, но я уверена, Она потеряла пробирку с привезённым из очередной поездки вирусом, исследованием которого занималась. А пробирку украла Вера. Именно её дочь отравила столько людей. Господи, зачем ей это было нужно? Где мотив? изумился Феликс. Я легла на подушку. Егор Никифоров, отец Веры, стал жертвой ДТП. Девушка, находившаяся с ним тогда в машине, не получила ни одной царапины, а Егора погрузили в скорую. Вероятно, он мог бы выжить, но мини-вэн с красным крестом застрял в пробке. Дорогу перекрыли из-за какого-то важного лица, ехавшего с мигалкой. Вера выскочила на шоссе, сняла автомобиль с проблесковым маячком на сотовой и выложила фото в сеть со словами «Вера». Помогите узнать, чей экипаж. Я пока не проверяла свои предположения, но у Стебункова на «Мерседесе» стоит мигалка. Ваня постоянно везде опаздывает. Вот и купил себе спецсигнал. Более того, у него есть очень высоко поставленный приятель, который по его просьбе может перекрыть движение на магистрали. Иван порой пользуется его услугами, а потом в знак благодарности – приглашая чиновника с семьёй в свой дом в Испании на всё лето. Я несколько раз говорила другу: "Ваня, это отвратительно. Из-за тебя народ мучается в пробке. Перестань тормозить движение". А он отвечал: "Ерунда. Я всего раз или два в год это проделываю, когда позорись надо. Возможно, именно Стебунков тогда и спешил куда-то". Вирус содержался в минералке. «Гости выпили и умерли в мучениях». Задумчиво перечислял факты Феликс. «Вера под именем Алены служила у Стебункова горничной. Она что, не выяснила его вкусы?» «Ты сказала, Иван Гаврилович употреблял исключительно колу». «Бизнесмен не притронулся бы к горной капле». «Весь верен тщательно выстроенный план пошел на смарку». пострадали невинные люди я отвернулась к стене я задала себе тот же вопрос а разгадку мне совершенно случайно подсказали надя спиранская и рох она в одной из наших бесед размышляя о недругах сказала лучше врагов не убивать по мнению доброй надюши чтобы отомстить своему врагу надо навредить его родственникам а тот пусть видит как им плохо как они болеют и умирают у него на глазах, а сам живёт долго и мучается, зная, что близкие погибли из-за него. Ужасно, передернулся Феликс. Согласна, кивнула я. И езуицкая жестокость. Мне вспомнились слова Нади, когда Рох воскликнул: "Сейчас все думают лишь о деньгах". Георгий Яковлевич сетовал, что в современном мире забыты все чувства. месть, ревность, любовь. Впочти лишь о сигнации. И я вдруг подумала: а что если дело не в капиталах Стебункова, не в желании завладеть его бизнесом, а в мести? Вера хотела, чтобы Иван Гаврилович мучился остаток жизни в одиночестве, вспоминал умерших друзей, страдал, чтобы он испытал все те чувства, которые охватили её после смерти отца. отправить Стебункова в могилу просто, но физическое устранение его показалось студентке недостаточно жестоким. Ивану Гавриловичу, по её замыслу, нужно жить долго, думая о том, что именно он отправил своих друзей на тот свет. Нет, девушка хорошо изучила привычки Стебункова, знала о его страсти к сафари и о том, что он привозит из Африки съедобные сувениры. которыми угощает друзей. Откуда у неё такая информация? перебил меня Феликс. Как она выяснила, что Степан Ков полетит на сафари и притащит оттуда крокодилятину? Иван ведёт блог в интернете, пояснила я, вывешивая там снимки, хвастается трофеями, рассказывает, как, вернувшись в Москву, варит суп из хвоста зебры или запекает какую-нибудь другую экзотику. Да, в Россию нельзя ввозить туши животных, но Стебунков летает частными рейсами, а вип-пассажиров вообще не досматривают. Чем больше ты платишь денег, тем неприкосновеннее становишься. Все те у Стебункова много виртуальных приятелей, таких же, как он, сумасшедших охотников. Ваня никогда не скрывает своих планов, честно пишет: "Народ, вылетаю на сафари, цель охоты слон". Непременно привезу филе слона. Кто-нибудь его ел? Сделать шашлык или лучше жарить стейки на гриле? И начинается обмен мнениями. Вера легко могла выяснить планы бизнесмена, она чувствует себя в интернете как дома. Понимаешь замысел Никифоровы. Что должен был думать Иван, когда один за другим стали умирать в мучениях его друзья, а специалисты заговорили о неизвестном африканском вирусе. Кто виноват в гибели Олега, Игоря, Степана и Дарьи? Сам Стебунков. Вот почему Вера взяла у матери на работе пробирку с неизученным возбудителем смертельной болезни, родом из Африки. А уж то, что вирус уничтожал человека не сразу, действовал медленно, оказалось для неё приятным бонусом. Феликс протянул мне телефон. Агаю, ты сейчас должна позвонить полковнику, расскажи ему о своих поисках и открытиях, изложи собственную версию. Действовать надо оперативно, медлить нельзя. Убийцы могут сбежать. Я кивнула и потянулась к трубке. Вдруг профессор спросил: "Ты ведь не сообщила Диктерёву, что у Стебункова есть сын, не только из желания сохранить его тайну?" Полагаю, решила сама докопаться до истины, а передить Александры Михайловича обыграть полковника на его поле. Ведь так. Я схватила телефон и молча набрала знакомый номер. Эпилог. Верунью Кифрову задержали в тот момент, когда она пыталась сесть в самолёт, отправлявшийся в Турцию. Она не стала сопротивляться и сразу выложила в кабинете Дектереёва Правду об убийстве друзей Стебункова. Все мои предположения, выстроенные без каких-либо веских доказательств, подтвердились. Она решила отомстить за смерть отца, выбросила все эти фото Мерседеса с мигалкой, и довольно скоро получила от некоего анонима сообщение с паспортными данными и адресом Стебункова. Почти наверняка это был кто-то из полицейских, и скорее всего, гаишник. потому что информацию завершал пассаж. «Надоели такие гады, хозяева жизни. Носятся, как хотят, давят детей, стариков, рулят по встречке, а остановить их нельзя, неприкасаемые. Так бы и расстрелял сволочей. Смоется такой на своей бронированной машине, а народ на сотрудника ДПС собак спускает. Наслушаешься оскорблений, обматерят по полной». Положи, девочка, этому хрену дерьмо в почтовый ящик или зайди на сайт, а отомсти. Там написано, какие феньки можно сделать с чужими машинами. Кстати, этого полицейского обнаружить не удалось. А о том, где раздобыло сведения о болезни Ирины Земиной, Вера не рассказала. Но я думаю, и тут не обошлось без интернета. Вспомним, что почувствовав недомогание, Дом работница, не думая ни о чём плохом, пошла в поликлинику, а доктор, поставив диагноз, стал лечить женщину частным образом. Вероятно, Алёна Ротова, которая просиживает у компьютера сутками, каким-то образом узнала о визите Зименной к врачу и стала разматывать клубок. Но это лишь мои предположения. Никифорова постаралась вывести подругу-инвалида из-под удара, твердила Алёна ни причём, я украла у неё паспорт, унесла тайком. Ротова приехала к диктерёву на допрос в сопровождении адвоката и врача. Первый не дал клиентке раскрыть рта, второй предоставил кучу справок о её тяжёлом состоянии. А Алёна, похоже, выскочит из этой истории безнаказанной. А Вера спокойно во всём призналась. Викторию Николаевну девушка трогать не собиралась. Экономка стала случайной жертвой. После того, как Вадим, Нина и я покинули квартиру Стебункова, а она отчитала горничную: "Почему ты своеволичишь? Было сказано никакой российской минералки, а ты опять её купила". Вера попыталась оправдаться, дескать, а осталось в кладовке пара бутылок, не выбрасывать же их. Нормальная, даже вкусная вода. Последняя фраза в конец разозлила экономинку, а она схватила недопитую Ниной бутылку, вылила остатки в кружку, быстро глотнула из неё и искривилась. Гадость, никакого вкуса. Специально на твоих глазах попробовала, чтобы убедиться, это барахло, а не вода. Запрещаю её в доме использовать. Почему Вера держала при себе пробирку с вирусом и не покинула дом Стебункова? отравив его друзей. Где она раздобыла сведения о Вадиме? Спиранский после многих попыток подстёрёг Ивана Гавриловича на улице, назвался его сыном, выдвинул материальные претензии. Стебунков прогнал его и в бешенстве обратился к своему адвокату. Захотел решить вопрос с наследством, сделать так, чтобы Вадим никогда не получил даже гроша из его состояния. Ваня не желал шума, ему не хотелось, чтобы стародавняя история попала в прессу. Адвокат предлагал разные варианты завещаний, бизнесмену не нравились все. Возникшую проблему Иван Гаврилович обсуждал дома в своём кабинете, как многие богатые люди, живущие в окружении прислуги, Степанков привык не замечать ни экономку, ни горничную, ни даже верного охранника. Виктория Николаевна никогда не интересовалась личными делами хозяина. Степан знал много тайн Ивана, но никогда не раскрывал рта. У Веры тоже имелись уши, и она вовсю использовала их. Скользила тенью по комнатам, слышала беседы с адвокатом, узнала о существовании Вадика. Вот только Никифоров считал Спиранского родным сыном бизнесмена, и и подумала: Сейчас Тибунков зол на сына, хочет оставить его нищим. Но когда Вадим умрёт, отец будет очень переживать. Поэтому она стала разрабатывать план устранения Спиранского, придумала историю со сборщицей подписей, заготовила воду, и вдруг Вадим сам приехал к Ивану Гавриловичу. Далее всё известно. А службу у Стебункова Вера после пикника не бросила, потому что хотела выяснить, куда уехал бизнесмен, в какой стране живёт. Никифорова предполагала, что рано или поздно Иван Гаврилович даст о себе знать Виктории Николаевне. И тогда Вера узнает, где тот поселился. На вопрос Дегтярёва «Зачем вам адрес бизнесмена?» убийца ответила «Да». Мне хотелось напоминать ему о случившемся, выяснить, куда можно послать письмо. Он никогда не должен был забывать раковый пикник и постоянно чувствовать свою вину. Сейчас Вера проходит психиатрическую экспертизу, и врачи склоняются к мысли о том, чтобы признать её невменяемой. Галина и Сеня, прихватив шарманку с пиत्याшей, уехали в Макаровку. Марина Никифорова уволилась из лаборатории Роха. Что поделывают Лейла Ахатовна Ибрагимова и Ирина Земина, я не знаю. К сожалению, даже выяснив правду о вирусе, врачи не смогли помочь ни Наде, ни Нине. Сёстры из Пиранские умерли, не приходя в сознание. А вот Вадим оседлал птицу удачи, несмотря на все попытки Диктерёва скрыть подробности дела от прессы. Информация попала к журналистам. Представляете, с какой радостью барзаписцы принялись живописать события. Правду смешали с ложью, то, чего не знали, додумали. Как только в газетах появились первые статейки, я сразу уехала в Париж. Иван Гаврилович тоже не появлялся в России, и никто, включая меня, не знает, где сейчас находится Стебунков. А вот Вадим начал щедро раздавать интервью. Он, правда, сразу сообщил, что не является родным сыном Ивана, а потом, можно я не буду пересказывать всего вранья, которое вылилось из уст фэншуиста-психолога, напрочь забывшего о своих российских взглядах. Назову только самую малость. Оказывается, Вадим отпрыск самого известного колдуна Африки. и владеет наиболее полными знаниями об амулетах, ну и так далее. Спиранскому предложили вести телепрограмму на кабельном канале, ныне он частый гость всяческих шоу. Короче, наконец-то у него жизнь удалась. Перед тем как улететь во Францию, я поехала в лес и отпустила лягушечку на волю. Феликс ждал меня в машине. Когда я вернулась с пустой банкой, Профессор спросил: "Надеюсь, Ковакушка поблагодарила тебя за избавление от смерти?" "Конечно", засмеялась я. "Пообещала мне богатого жениха. Лучше поехали выпьем кофе", сменил тему антрополог. "В скором времени я прилечу в Париж, взял курс лекций в Сорбонне". Мы устроились в кафе. Представь себе гипотетическую ситуацию. Неожиданно сказал Маневин: "Есть очень одинокий мужчина, ну, совсем одинокий, вроде как Робинзон на шести сотках". Мне стало смешно. Насколько помню, у Робинзона был целый остров. Феликс опустил глаза. "Ну, остров у него был очень маленький, и я тебя попросил представить себе гипотетическую ситуацию: одинокий Робинзон На маленьком клочке земли, совсем-совсем один. Я не выдержала. Просто плакать хочется. Манивен посмотрел на меня и продолжил: "И вот этот Робензон очень хочет найти себе жену, Пятницу". Я опять не удержалась от замечания. Вроде Пятница был мужчиной. Как бы ты отнеслась к предложению Робензона выйти за него замуж? Я постаралась не рассмеяться. Это гипотетическая ситуация? Да, кивнул Феликс. Значит, есть Рабензон, очень одинокий, и у него имеется 6 соток, так? Феликс снова кивнул. Но он мог бы мне, наверное, понравиться, тихо ответила я. Чисто гипотетически, мне было бы его жаль, и потом 6 соток Я всегда мечтала иметь собственный огородик. В этот момент к нашему столу подошла официантка, и Феликс начал делать заказ. За соседним столиком небольшая компания праздновала день рождения. Виновник торжества, мужчина лет 40, нервничал и всё время спрашивал: "Слушайте, а где мама? Она никогда не опаздывает. А вот и торт!" – радостно закричал метр дотель. Посетители кафе повернули головы в его сторону. «Ничего себе!» – восхитился Феликс. «Неужели несколько человек могут съесть такого монстра?» Два официанта везли на громадной тележке нечто огромное, похожее на колесо от многотонного самосвала, украшенное кремом и засыпанное шоколадом. «Вот это бисквит!» качал головой профессор. Может, он бутафорский, предположила я, не с картонной, а сверху немного настоящего крема. Сомнительно, что много килограммовое безумие заказано на столь малочисленную компанию. Хэппи бёздэй! хором зарыли парни, толкавшие столик на колёсах. А где всё-таки моя мама? Окончательно испугался виновник торжества, и я не оплачивал этот «Этот!» Именинник не успел договорить. Официанты захлопали в ладоши, верхушка кондитерского чудовища свалилась на бок. Из недр сладкой горы выскочила полная тётушка, одетая в розовый купальник, усыпанный стразами. «Мама!» – ахнул мужик. «Ты с ума сошла!» «Ну и ну!» – разъянул рот Феликс. «Ай да мамаша, дама без комплексов!» Как она со своим немалым размером уместилась в торте? Остальные посетители кафе, похоже, онемели. В зале стало тише, чем в полночь на кладбище. «Послушай», – тихо сказала я, – «если Робинзон, тот самый, с шестью сотками, всё же сделает мне предложение, то я точно не захочу такую свадьбу». «Уж лучше по-тихому уехать в Париж, как считаешь?» Маневин заулыбался. Думаю, Ребензон будет согласен. Ему тоже не нравится подобное торжество. Тем временем женщина в розовом купальнике успела выбраться из кондитерского изделия, огляделась по сторонам и ринулась вперёд. Сыночка, завопила она, подбегая к отарапевшему мужчине. Вешаю тебе на шею амулет. Его сделал сам Вадим Спиранский, лучший на свете колдун. Ольга Тимофеевна, опешила я. Ты её знаешь? поразил Семаневин. Ага, зашептала я. Но она клиентка Спиранского, хоть и для сына невесту с капиталом. Владик велел ей надеть на шею деточке талисман и предупредил, что сделать это надо при ярком свете, непременно одевшись в розово блестящий наряд, причём максимально открытый, но ну и чтобы был торт И чем он больше, тем жирнее, окажется, при данной невесте. Судя по всему, парень поведёт колтарю владелицу копий царя Соломона. Усмехнулся Феликс, наблюдая, как Ольга Тимофеевна вешает на отпрыска цепь с мешком. Глазам своим не верю. Надеюсь, смелость дамы принесёт плоды, её сын найдёт подходящую, по мнению матери, жену. Я опустила взгляд в тарелку с пирожными. Лично у меня нет знакомых мужчин, чья спутница жизни целиком и полностью нравилась бы их матушкам. Не стоит мечтать, чтобы свекровь обожала невестку. Сие так же невозможно, как появление пингвина в пирамиде Хеопса. Лучше думать о том, как счастливо жить с мужем. Я схватилась за эклер. Чтобы брак оказался долгим и удачным, надо держать супруга под контролем. А для этого в первую очередь нужно уметь контролировать себя.